Глава 33. Самолет Challenger 604 – одна из лучших частных реактивных машин, предлагаемых на прокат. В его салоне с комфортом помещаются 8 пассажиров, которые, если их рост не достигает 6 футов 2 дюймов, могут ходить взад-вперед, не стукаясь макушкой о потолок. «Новый борт такого типа стоит, если судить по ценнику в интернете, около 30 миллионов, но я не собираюсь его покупать. Он нужен мне на короткое время, поэтому меня интересует почасовой тариф. Пять тысяч. Чартерная компания находится в рейле, и я плачу за ее услуги чеками банка в Майами, выписанного с Келтерфилмс. В пять часов вечера из Роанока вылетают двое, Натан и я». Все утро пятницы у меня уходит на уговоры. Я уверяю фирму, что пришлю по электронной почте копии наших паспортов, вот только найду свой. Я будто бы задевал его неведомо куда, и сейчас усиленно ищу, перевернув квартиру вверх дном. Для полетов за границу частная чартерная компания обязана предоставлять имена пассажиров и копии паспортов за несколько часов до отправления. Управление таможни и охраны границ проверяет, не числятся ли эти персонажи в списке лиц, которых нельзя перевозить по воздуху. Я знаю, что в этом списке нет ни Малкольма Баннистера, ни Макса Рида Болдуина. Но как они отреагируют на фальшивый паспорт Натаниэла Коули? Вот я и тяну в надежде, что чем меньше времени у пограничников останется на наши паспорта, тем лучше». Наконец, я радую чартерную компанию сообщением, что мой паспорт нашелся, после чего медлю еще час, прежде чем отправить копии обоих паспортов по электронной почте в рейли. Понятия не имею, как поступят пограничники, получив копию моего паспорта. Возможно, мое имя вызовет тревогу и повлечет уведомление ФБР. В таком случае это станет первым моим следом после того, как я покинул Флориду 16 дней назад. Я убеждаю себя, что это не страшно, ведь я не подозреваемый и не беглый заключенный. Я свободный человек, на перемещение которого не наложено никаких ограничений, ведь так? Почему тогда этот сценарий меня тревожит? Потому что я не доверяю ФБР. Я отвожу Ванессу в региональный аэропорт Роаноко, откуда она полетит через Атланту в Майами. «Высадив ее, я долго колешу, пока не нахожу маленький терминал для личных воздушных судов. Мне надо убить несколько часов, поэтому, отыскав стоянку, я прячу свой маленький «Ауди» между двумя здоровенными пикапами. После этого звоню Натану в бар и сообщаю плохую новость. Наш вылет задерживается. Наши пилоты, дескать, обнаружили неисправность какого-то индикатора. Беда невелика». Наши техники трудятся, не покладая рук. Новое время вылета — 7 часов вечера. Чартерная фирма переслала мне наш маршрут. Челленджер ожидается в Руаноке в 3 часа дня. Он приземляется точно в назначенное время и подъезжает к терминалу. Предстоящее приключения нервируют меня и одновременно вдохновляет. Я жду полчаса, Затем звоню в чартерную фирму в рейли и сообщаю, что вылечу позже, в семь часов. Время идет. Мне отчаянно скучно. В шесть я вхожу в терминал, навожу справки и знакомлюсь с одним из летчиков по имени Дэвин. Я включаю все свое умение очаровывать и болтаю с Дэвином, как со старым другом. Объясняю, что наш второй пассажир, Натан, герой одного из моих фильмов, и мы направляемся с ним на пляж, чтобы несколько дней порезвиться. Вообще-то я с ним не очень хорошо знаком. Дэвин просит у меня паспорт, и я подчиняюсь. Он незаметно сличает меня с фотографией и остается доволен. Я прошу показать мне самолет. Уилл, второй пилот, читает в кабине газету. Впервые в жизни я вхожу в личный реактивный самолет. Я трясу ему руку, как заправский политик, Восхищаюсь количеством дисплеев, переключателей, датчиков, шкал и всего такого прочего. Дэвин ведет меня на экскурсию. За кабиной кухонька или кубрик с микроволновкой, раковиной с теплой и холодной водой, укомплектованным баром, полками с фарфором и столовыми приборами, большим ведром со льдом и пивом. Я специально заказал две марки — алкогольная и безалкогольная. За одной из дверей ждут легкие закуски. Вдруг мы проголодаемся. Ужина на борту не будет, я отказался от стюарда. В чартерной фирме настаивали, что владелец самолета требует брать в полет стюарда, так что мне пришлось пригрозить отказом от контракта. Тогда они присмирели, и теперь на юг полетим только мы с Натаном. В салоне шесть больших кожаных кресел и диванчик. Все выдержано в теплых тонах и дышит тонким вкусом. На плюшевом ковре, не пятнышко. Кино можно смотреть сразу на трех экранах, причем, как сообщает с гордостью Дэвин, со звуком Dolby Surround. После салона я инспектирую туалет, потом багажное отделение. Я лечу налегке. Дэвин принимает у меня сумку. Я вдруг морщу лоб. Что-то забыл. У меня в сумке пара дисков. Можно будет при необходимости взять их во время полета. Никаких проблем. Багажное отделение тоже загерметизировано, так что заходить смело. Отлично. Полчаса я обследую самолет, потом начинаю поглядывать на часы, как будто злюсь на задерживающегося натана. Он у нас горец, объясняю я Дэвину, сидя с ним в салоне. Сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь летал на самолете. Совсем не отесный. А что за фильм вы снимаете? интересуется Дэвин. Документальный про бизнес в палачах. Мы с Дэвином возвращаемся в терминал и ждем там. Я забыл кое-что в машине и выхожу из здания. Через несколько минут на стоянку заруливает заметный новенький пикап Натана. Он быстро находит себе место и выскакивает, полный рвение. На нем короткие джинсовые шорты, белые кроссовки Nike без носков, бейсболка дальнобойщика с плоским козырьком и, главное, цветастая ало-оранжевая гавайская рубашка, распахнутая на груди. Он забирает с заднего сиденья туго набитую спортивную сумку «Адидас» и торопится к терминалу. Я перехватываю его и жму руку. При мне бумаги. «Прошу прощения за опоздание. Самолет ждет». «Вот и хорошо!» У него слезятся глаза, изо рта разит пивом. Тем лучше. Я завожу его внутрь. У стойки Дэвин любезничает с администраторшей. Я подвожу Натана к окну от пола до потолка и показываю ему челленджер. «Наш», — говорю я с гордостью. «По крайней мере на эти выходные». Пока Натан таращится на самолет, я быстро сую проходящему мимо Дэвину его поддельный паспорт. Он сличает фото с оригиналом, который как раз отворачивается от окна. Я знакомлю их. Дэвин отдает мне паспорт Коули и говорит. «Добро пожаловать на борт». «Летим?» — спрашиваю я. «Следуйте за мной». Покидая терминал, я бормочу. Скорее бы на пляж». На борту Дэвин убирает сумку «Адидас» в багажное отделение. Натан плюхается в кожное кресло и восторженно озирается. Я наливаю в кубрики пиво, настоящее Натану, безалкогольное себе. Когда в стаканах лед, на вид не различишь, где какое. Потом отвлекаю шутками Дэвина, знакомящего нас с правилами безопасности и запасения, как бы он ни назвал место назначения. Обходится без этого, и когда он отправляется в кабину экипажа и там пристегивается, я облегченно перевожу дух. Они с Уиллом показывают нам большой палец и запускают двигатели. За нас, говорю я Натану. Мы чокаемся пивом. Я раскладываю между нами столик из красного дерева. Когда самолет начинает разбег, я спрашиваю. «А как ты насчет текилы?» «Отлично!» — радуется он. Я спешу в кубрик и приношу оттуда бутылку «Куэрва Голд» с двумя рюмочками. Мы запиваем текилу пивом. К моменту взлета меня уже немного повело. Когда гаснет табло «Пристегните ремни», я вновь наливаю пиво, которое мы опять предваряем текилой. Так оно и идет. Промежутки я заполняю чушью про фильм и воодушевление наших финансовых партнеров. Натан это скоро утомляет, и я ободряю его обещанием приготовленного для нас ужина и предстоящей встречи с некой юной особой, знакомой знакомого, самой горячей цыпочкой во всем саут бич Она видела отрывки нашего материала и горит желанием пообщаться с Натаном. «Ты захватил длинные брюки?» Я опасаюсь, что его сумка набита барахлом в том же вкусе, как и сейчас на нем. «Для чего только не взял», — заверяет он меня заплетающимся языком. Когда в нас перекочевывает половина Куэрва Голд, я смотрю на схему полета на дисплее и сообщаю. До Майами остался всего час, а мы не в одном глазу». Мы опрокидываем еще по рюмочке, я запиваю текилу безалкогольным пивом. Я вешу фунтов на тридцать больше Натана и стараюсь, чтобы внутрь попало меньше алкоголя. Но и у меня плывет перед глазами, когда мы пролетаем над саванной на высоте более тридцати восьми тысяч футов. Натана развозит все сильнее» я знаю себе подливаю, и он не останавливается мы именуем мой брошенный нептун бич и я наливаю по последней в пиво натана я незаметно бросаю две таблетки хлоралгидрата, гидрата пятьсот миллиграммов каждая чего уж оставлять на донышке я разливаю остатки и мы залпом опрокидываем рюмки с меня как с гуся вода но про натана этого не скажешь через полчаса он в Полные отключки. Я отслеживаю наш полет на дисплее рядом с кубриком. Мы забрались еще выше. Внизу Майами, но о снижении нет речи. Я перетаскиваю Натана на диванчик, кладу его поудобнее, проверяю пульс. Наливаю себе кофе и прощаюсь в иллюминаторе с Майами. Вскоре мы минуем Кубу, теперь на дисплее Ямайка. Тембр двигателей меняется, мы приступаем к длительному снижению. Я надуваюсь кофе в отчаянном старании прочистить мозги. Предстоят решающие двадцать минут, полные хаоса. У меня есть план, но я почти не властен над событиями. Натан дышит тяжело и медленно, я трясу его безрезультатно. Из правого кармана его тесных шортов я выковыриваю брелок с ключами. Один ключ от замка зажигания, другие шесть разных форм и размеров. Парочка из них от замков в его доме, еще пара от дверей бара. В левом кармане я нахожу пачку купюр 500 долларов и упаковку жевательной резинки. Из его левого заднего кармана я достаю толстый бумажник из дешевого кожзаменителя. Объяснение толщины нехитрое. Здесь, в самом удобном месте, на левой ягодице, «Натан припас восемь презервативов Троян». Тут же десять 10 новеньких 100 долларовых купюр, действительное водительское удостоверение Виргинии, две клубные карты его бара, две визитные карточки, куратора по условно-досрочному и поставщика пива. Кредиток у Натана нет, наверное, из-за недавней пятилетней отсидки и отсутствия настоящего рабочего места. Я не покушаюсь ни на деньги, ни на презервативы. Заменив его права поддельными, я возвращаю Натане Лукоулу бумажник. В правый задний карман кладу фальшивый паспорт. Он не шевелится, потому что ничего не чувствует. Я иду в туалет, запираюсь. Открываю люк в багажное отделение, расстегиваю свою сумку и достаю два нейлоновых мешочка с крупной надписью «Первая помощь». Запихиваю оба на дно сумки Натана и все закрываю. Потом подхожу к кабине пилотов, отодвигаю черную занавеску и наклоняюсь, привлекая внимание Дэвина. Он снимает наушники. «Этот тип напился и вырубился», — сообщаю я ему. «Теперь не могу его добудиться. Не пойму, есть ли у него пульс. Сразу после приземления ему потребуется врачебная помощь». Уилл слышит меня даже в наушниках и переглядывается с напарником. Если б не снижение, один из них пошел бы проверить, жив ли пассажир. «Все понятно», — произносит Дэвин, и я возвращаюсь в салон к Натану, лежащему почти в трупном оцепенении, но с пульсом. Еще через пять минут я докладываю пилотам, что бедолага дышит, только его никак не разбудить. «Вот идиот!» — уговорил менее чем за два часа целую бутылку текилы, — сокрушаюсь я. Они сочувственно качают головами. Мы приземляемся в Монтего Бэй и катимся мимо коммерческих авиалайнеров, пристыкованных к выходам главного терминала. Южнее я вижу еще три самолета, за ними частный терминал. Там уже крутятся красные мигалки карет скорой помощи, прибывших спасать Натана. Хаос — это как раз то, что должно помочь моему исчезновению. Я далеко не трезв, но благодаря приливу адреналина мысль четко. Двигатели стихают. Дэвин открывает дверь. Я уже приготовил портфель и сумку, но изображаю тревогу за Натана. Дождитесь иммиграционную службу, говорит Дэвин. Конечно. В салон поднимается сотрудник ямайской иммиграционной службы с мрачной физиономией. Паспорт, пожалуйста, обращается он ко мне. Я протягиваю ему паспорт, он смотрит в него и говорит. «Прошу покинуть самолет". Я бегом спускаюсь по ступенькам. Другой сотрудник иммиграционной службы приказывает мне подождать. На борт поднимаются два медика, чтобы заняться Натаном. К трапу подъезжает задом скорая. Тут же машина полиции с включённой мигалкой, но без сирены. Я пячусь. Возникает спор, как извлечь пациента из самолета. У всех – медиков, сотрудников иммиграционной службы, полицейских – есть на сей счет собственное мнение. Насилки отвергаются, поэтому Натана просто выволакивают и сносят вниз на руках. Он почти не выказывает признаков жизни, и весь он больше 140 фунтов – спасательная операция застопорилась бы». При его загрузке в скорую из самолета выносят спортивную сумку Натана, и сотрудник справляется у Дэвина, что это. Дэвин заверяет, что сумка принадлежит напившемуся пассажиру, и ее помещают в скорую вместе с ним. «Мне надо идти», — говорю я одному из сотрудников, и он указывает мне на дверь ближайшего терминала. Я вхожу внутрь в тот момент, когда трогается с места скорая с Натаном внутри. В мой паспорт шлепают печать, сумку и портфель просвечивают. Пограничник велит мне подождать в вестибюле, и я наблюдаю оттуда спор между Девином и Уиллом с одной стороны и ямайскими чиновниками с другой. Они могли бы задать неприятные вопросы и мне, и я предпочитаю этого избежать. Снаружи под козырьком останавливается такси, стекло передней дверцы опускается, и я вижу мою дорогую Ванессу, манящую меня рукой. Убедившись, что рядом со мной никого нет, я выхожу, сажусь в такси, и мы мчимся прочь. Она сняла номер на третьем этаже в дешевом отеле, в пяти минутах от аэропорта. Мы видим с балкона, как садятся и взлетают самолеты. Лежа в постели, мы их слышим. Мы совершенно обессилены, но о сне не может быть и речи.